Огромное, густо засаженное деревьями кладбище находилось за селом, на возвышенности, и подойти к нему даже сейчас днем было не так уж трудно. По рассказам старика, у которого он прятался, Карамарчук знал, что расстрелянные, в одной могиле, с которыми оказалась Мария Кристич, были похоронены как бы вне кладбища. Их могила оказалась за нешироким рвом которым она была очерчена, почти у самой опушки леса, потому найти ее не составило особого труда. Выглядела могила неухоженной, холм на ней местами осел, но все же с краю, со стороны леса, уже стоял на сбитый из неотесанных веток неуклюжий крест, на макушке которого кто-то пригвоздил пустую консервную банку оставив в ней огарок свечи. Тут же у холма лежала колода, очевидно заменявшая скамейку. Погребенные здесь люди считались врагами рейха, и каждый, кто пытался ухаживать за их общей могилой, тоже рисковал. Вот почему и крест был несуразным, и колоду положили за кустами, чтобы те, кто мог оказаться на кладбище, не видели сидящего на ней. «Здесь она и лежит, Мария наша!» — тихо проговорил Крамарчук, первым подходя к могиле. «Здесь! Кто бы мог нагадать ей такое там, в замурованном доте!» Беркут, увидев на глазах его слезы, тоже почувствовал, что горло сдавило спазмом, и он еле-еле сдерживается. Чтобы хоть как-то переселить себя, Андрей дотянулся до креста, глубже всадил его в землю, подровнял и, достав зажигалку, зажег агарок свечи. — Мы здесь, мы пришли к тебе, — почти шепотом проговорил Николай, присев у могилы и подравнивая руками холм. — Прости ты нас ради Бога, виноватыми перед тобой, Не смогли, сестра, не сумели. И здесь мы, возле тебя. — Помолчи, Николай. — Ради всех святых, помолчи. Почти простонал Андрей, опустившись на колоду. Он снял шапку, закрыл лицо руками. И Крамарчук понял, что нужно было дать командиру подойти сюда одному. Однако уйти, вот так взять и вернуться в лес, он тоже не мог. Стараясь не обращать внимания на капитана, Кармарчук принеса вскапывать немецким шлюком землю рядом с могилой и подсыпать холм. Он и сам не заметил, как снова начал беседовать с Марией, только уже совсем тихо, что-то приговаривая, о чем такая, сожалея, обещая, проклиная и клянясь. А Беркут... Все это время сидел, опустив голову, и ему вспоминались то первая встреча с Марией в соседнем доте. Она попала туда вместе с подругой, и комендант 201-го приехал, чтобы увести ее к себе. То их поездка на мотоцикле возле боя у моста. А еще Мария вдруг виделась ему лежащей на камне, такой, какой запомнил ее когда выбрались из Дота. Он почему-то часто вспоминал ее такой, лежащей на камне в изодранной юбке, или спящей на лесной лежанке возле взорванного Дота комбата Возродила память и ее нежный шепот в ту первую ночь, когда он навестил ее в селе. В ночь их, как выразилась тогда Мария, запретной партизанской любви. Однако этого воспоминания Андрей как-то сразу застыдился. Можно ли вспоминать такое, сидя у могилы? Наверное, это уже на грани святотатства. Вспоминая все это, Беркут готов был казнить себя за то, что так редко виделся с Марией, так мало искупо оскал ее, так неумело оберегал, а главное — не сумел уберечь, спасти. А ведь мог бы что-нибудь придумать, мог. Ну, хотя бы переправить куда-нибудь подальше от этих мест, где ее никто не знал, никто не слышал о доте. А что поделаешь? Из боя в бой, из рейда в рейд. Иногда совершенно забывая, что где-то совсем рядом ждет та единственная женщина, которая любит его» и которую страстно любит он сам, огрубевший, очерствевший на войне солдат. Как же постыдно он боялся своих чувств, как неохотно раскрывал их, даже пытаясь ласкать и Марию, как стеснялся их, считая, что чувства эти недостойны уживаться рядом с жестоким солдатским мужеством, «Очерствевший от войны и крови мужик!» Неподалеку за кустами кто-то натужно закашлял, но погруженный в свои мысли капитан не придал этому никакого значения. И лишь когда грудной натужный кашель повторился, поднял голову и вопросительно посмотрел на Кармарчука. Тот, неслышно, покошачий метнулся к кустам, раздвинул ветки и беззвучно позвал Андрея, показывая пальцем куда-то в сторону кладбища. А когда Беркут, точно так же осторожно ступая, приблизился к нему, прошептал «Полицай! С повязкой на рукаве! Грехи отмаливает! Диак некрещеный!» «Один? Кажется, один!» Беркут сделал несколько шагов в сторону, туда, где кусты расступались, образуя просвет. Но под ногами треснула ветка, и когда он выглянул, то увидел прямо перед собой человека в зеленовато-серой немецкой шинели с поднятым воротником и заброшенной за спину винтовкой. Заметив перед собой вооруженного немецким автоматом человека в гражданском ватнике, полицай попробовал сорвать через голову ремень винтовки. Но Беркут успел переметнуться через ров и оказался буквально в двух шагах от полицая. «Стоять! Руки!» Полицай прекратил дергать застрявший где-то за воротом шинели ремень винтовки и жалостливо глядя то на Беркута, то на подошедшего с другой стороны кустарника Краморчука, поднял вверх дрожащие руки. «Вы... вы партизаны?» «Нет, ангелы небесные! Беркут перед тобой! Слышал о таком?» Грубо просветил его Крамарчук. «Господи, прости и помилуй!» Пролепетал полицай, глядя на могилу с еще не почерневшим крестом, проведать которую он пришел. Ему еще не было и тридцати, но голова совершенно седая, а через весь лоб... Почти от виска до виска багровый шрам. — Я тут вот пришел, мне бы хоть попрощаться. — А с теми, что в братской могиле, вон там, за кладбищем, ты попрощаться не желаешь? — поднял автомат Крамарчук. Краем глаза Беркут проследил, как метрах в двадцати к одной из могилок перебежал карбач которого они... Оставили в на тот случай, если понадобится прикрыть свой отход. — Пшал туда, сволочь! Возле той могилы и ляжешь. Никто их хранить не посмеет. Сам прослежу. Подняв руки еще выше, полицай, еле переставляя одеревеневшие вдруг ноги, медленно прошел между Крамарчуком и Беркутом, но при этом все время, не отрываясь, смотрел на могилу. Даже когда Крамарчук срывал с него винтовку, полицай старался не спускать глаз с могилки. — А теперь снимай брючный ремень. Стрелять я тебя не намерен. Повешу, как собаку, — командовал Николай. — И дружки твои, полицаи со временем окажутся там же, а в этом тоже позабочусь. «Стой — Стой! — вмешался Беркут, как только полицай дрожащими руками начал расстегивать шинель, чтобы добраться до ремня. — Ты тоже расстреливал этих людей? — обратился он к полицаю. — Я? Нет, не выпало мне. Но и моя вина, моя тоже. — пробормотал полицай. — Слава Богу, что хоть это ты осознаешь. Скажи... «Мария Кристич, медсестра, слышала такой?» «Которую за селом убили», — добавил Крамарчук. Ухватившись руками за ремень, полицай замер, словно бы понимая, что это его последний солдатский атрибут, лишившись которого, он сразу же переходил в совершенно иное качество, в качество приговоренного. «А ту, что за селом?» «Да-да, это э, ее немецкий офицер с пьяных глаз. А до этого она, говорят, чуть не убила начальника полиции. Видно, полез к ней, на любовь потянула». «Какого начальника? Уж не Рожковского ли?» — уточнил Беркут. «Его!» — пивнул полицай. «Майора Рожковского». «Вот червь Христосова! Неужели действительно успел омайориться?» Удивленно взглянул на Беркута Крамарчук. «Я -то тогда не поверил. Видать, хорошо служил». «Успел, гад, успел! Мне это известно!» «Да перестань ты дергаться!» — рванул Андрей полицая за рукав шинели. «Оставь ремень! Отвечай!» «Она что, стреляла в Рожковского?» «Нет. Вроде бы поленом, по голове. Говорят, неделю в госпитале провалялся. Но тогда он еще успел отдать приказ, чтобы все, кто есть в списке старосты, как подозрительные, были расстреляны. Он хоть и полицай, но все же немецкий майор. Немцы ему подчиняются». «Это уже подробности». «Эту убитую ты видел? Сам лично видел? Чего ж не видеть-то? Видел? Красивая баба, даже мертвая. Красивая, прости меня, господи. В одной сорочке на снегу лежала».